Билли Бэйрн, сидя за кухонным столом, шептался с поваром Бланко. Эти достойные представители судовой команды составляли план набега на запасы водки, хранящейся у шкипера. Они надеялись воспользоваться предстоящей высадкой. Полумесяц шел к земле, тяжело раскачиваясь в разные стороны. Несмотря на это, даже Барбара Хардинг, которой наскучила заключение в душной каюте, рискнула выйти на палубу, чтобы подышать чистым воздухом. Едва она показалась наверху, как Тюрье поспешил к ней. «Как приятно, — воскликнул он, — видеть вас опять на палубе, мисс Хардинг. Я не могу найти слов, чтобы выразить вам свои чувства. Мне было так жаль вас, когда я думал, что вы были совершенно одна в эти страшные дни. Нам пришлось пережить настоящий кошмар. Никто из нас не думал, что корабль выдержит такую сильную и продолжительную бурю. Нам очень посчастливилось, что мы так легко отделались». легко переспросила Барбара Хардинг, с печальной улыбкой оглядывая пустую палубу полумесяца. «Я не вижу, чтобы мы легко отделались, и даже, что вообще отделались. У нас не мачт, ни парусов, ни шлюпок, и хотя я немного смыслю в морском деле, но все-таки понимаю, что нам вряд ли удастся высадиться на этот скалистый берег. Теперь ветер стих, но если он снова поднимется, то очень возможно, что нас снова унесет в открытое море или, наоборот, прибьет к берегу, и корабль разлетится вдребезги об эти страшные скалы. «Вижу, что вы слишком хороший моряк для того, чтобы вас можно было бы обмануть сомнительными надеждами», — засмеялся Трье. «Но вы должны принять во внимание мою добрую волю. Я просто хотел несколько осветить ваше мрачное настроение. Однако, по совести говоря, я все же думаю, что мы сможем найти какой-нибудь способ высадиться. Конечно, при условии, если море будет спокойно». Мы теперь на расстоянии какой-нибудь лиги от берега. С помощью запасной мачты и запасных парусов, которые матросы устанавливают под руководством мистера Уорда, мы сможем высадиться при легком вечернем ветре. Берег кажется отсюда неприступным, но я уверен, что найдется место, где нам удастся пристать. «Будем надеяться, что вы правы, мистер Терье», — ответила девушка. «Но меня это ничуть не успокаивает. Ведь на суше мое положение будет еще хуже, чем на полумесяце. Матросы страшно распустятся, дисциплина, наверное, падет. Негодяи будут способны на все. Откровенно говоря, мистер Криен, высадка на берег меня больше пугает, чем все ужасы урагана, которые мы только что пережили. Вам нечего опасаться на этот раз, мисс Хардинг, — сказал француз. Я предполагаю, как только мы покинем полумесяц, ясно дать понять всем, что беру вас под свою защиту. Я могу рассчитывать на помощь некоторых матросов. Даже мистер Дивайн не осмелится протестовать против этого. Мы сможем разбить собственный лагерь отдельно от Шкипера Симса и его партии, и вы будете постоянно под моей охраной до тех пор, пока не придет помощь». Барбара Хардинг внимательно смотрела в лицо Терье, пока он говорил. Воспоминание о его всегдашней предупредительности и о почтительном обращении с ней во время мучительных недель ее плена содействовало тому, чтобы изгладить инстинктивное недоверие, которое она чувствовала к этому человеку в первые дни знакомства. Терье один сошел в каюту к вооруженному и взбешенному Байрну, и это окружало его облик ореолом романтизма, что неминуемо должно было очаровать американку типа Барбары Хардинг. Она не забыла огонек, который зажегся в его глазах когда она оказалась запертой с ним в каюте. Ни одна девушка не могла ошибиться насчет этого выражения и то обстоятельство, он сумел тогда подавить в себе страсть, ясно говорила ей о благородстве его натуры. Поэтому она радостно отдала себя под защиту Анри Терье, графа Декадене, второго штурмана полумесяца. «О, мистер Терье!» — воскликнула она. «Если вам это удастся устроить, как я облегченно вздохнул Я буду почти счастлива! Как смогу я отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали?» Снова увидела она, как в глазах Терье вспыхнул огонек. Огонь любви, который ему все труднее становилось подавлять. Барбара сочла, конечно, что это самая возвышенная любовь, но выражения любви и сладострастия так похожи, что нужна большая опытность, чтобы их различить. А Барбара опытна не было «Мисс Хардинг», — сказал Терье, и по голосу его было видно, что он с трудом сдерживал свои волнения «Не спрашивайте теперь, как вы сможете отблагодарить меня. Я...» Но тут он запнулся и остановился. Явным усилием воли он овладел собою и продолжал. «Я достаточно вознагражден тем, что могу служить вам и завоевать ваше уважение. Я знаю, что вы сомневаетесь во мне, что вы подозревали меня в несчастном деле с лотосом. Когда вы мне скажете, что вы больше во мне не сомневаетесь, что вы готовы смотреть на меня как на друга, я буду с лихвой вознагражден за все, что мне удастся сделать для вашей безопасности. Тогда я могу теперь уже частично отблагодарить вас». сказала девушка, улыбаясь. Вы обладаете моей дружбой и вместе с тем, конечно, и моим полным доверием. Это я вам говорю от чистого сердца. Правда, вначале я вас сомневалась, но ведь я сомневалась в каждом, кто имел отношение к полумесяцу. И как могло быть иначе? Но теперь, мне кажется, я в состоянии отличить друзей от врагов. К числу друзей я могу здесь причислить только вас. Только вас одного считаю я здесь своим другом. Терье стало неловко, и он робко посмотрел на протянутую ему руку. В словах и жести девушки было столько искреннего доверия и сердечной теплоты, что в его душе зазвучали какие-то струны, не звучавшие уже много лет. Внезапно Терье выпрямился во весь рост. Он высоко поднял голову и сжал своей загорелой рукой изящную ручку девушки. «Мисс Хардинг», — сказал он, — «у меня была тяжелая, горькая жизнь. Я не всегда мог гордиться тем, что я делал, Но все же были времена, когда я вспоминал, что я внук одного из величайших маршалов Наполеона, и что я ношу имя, которое пользовалось почетом у великой французской нации. Ваши слова как раз пробудили во мне это чувство. Я надеюсь, мисс Хардинг, что вам никогда не придется пожалеть о том, что вы их произнесли». Терье говорил в эту минуту совершенно искренне. Он говорил то, что думал. Девушка некоторое время не отнимала у него руки. И, посмотрев ему в глаза, она прочла в них прямоту и честность, которые показывали, что Терье мог бы быть совсем иным человеком, если бы его жизнь потекла по другому руслу. В эту минуту, неожиданно для нее самой, в уме Барбары возник вопрос, заставивший ее слегка покраснеть и быстро отдернуть свою руку. Мимо них, тяжело ступая, прошел Билли Байерн и с глубоким презрением посмотрел на обоих. обстоятельства что он спас жизнь Терье, нисколько не увеличило его расположение к штурману. Он все еще не мог понять, чего ради совершил он тогда этот дурацкий поступок. И те двое матросов почувствовали на себе тяжесть его кулака, когда они вздумали было восхвалять его геройство. Билли был уверен, что они над ним издеваются. О мужском достоинстве он неизменно судил с точки зрения кодекса чести Лэг-Стрит. И, по его мнению, если он и совершил геройский поступок, то, когда пнул лежачего Терье ногой в лицо. Его выводило из себя, что девушка, перед которой он так блистательно продемонстрировал свое превосходство над штурманом, продолжает благосклонно относиться к Терье. Билли ни за что не сознался бы самому себе, что ему страшно хотелось, чтобы девушка относилась благосклонно к нему. Правда, такая мысль привела бы его в дикую ярость. Однако факт был налицо. Билли почувствовал острое желание убить Терье. когда он увидел его в интимной беседе с Барбарой Хардинг. Почему это случилось, он сам не мог объяснить. Билли мало занимался самоанализом, ты да вообще думать не привык. Его мускулы были тренированы для борьбы, но мозг никогда не тренировался для размышлений. Билли действовал всегда инстинктивно, а не рассуждая, и ему было трудно понять причины своих поступков и своих настроений. Как бы то ни было, Терье и не предполагал, как он близок к смерти в эту минуту. На его счастье Тарье подозвал Шкипер Симс, и это спасло ему жизнь. Тогда Билли Байерн подошел к девушке. В его душе бушевала ярость и ненависть, и когда она обернулась, услышав его шаги, она тотчас прочла на его хмуром лице отражение этих чувств.